Глава вторая. «Ни рыба, ни мясо». Лучший друг Пазингтона, мистер Крубер, с большим сочувствием выслушал рассказ о том, что приключилось в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. «Теперь понятно, почему я почти не видел вас на прошлой неделе, мистер Браун». Вздохнул он. «Должен сказать, после завтрака совсем не то без вашего общества и булочка с какао. Подшутить над знакомым 1 апреля — это одно...» а попытаться нажиться на давней традиции совсем другое. стал быть, так мистеру Карри надо. Заключил он почти один в один, повторив фразу мистера Брауна. А что до этого жулика, который продал вам крем для бритья? У меня попросту нет слов. Сегодня его на рынке уже не было, поведал медвежонок. А я думал вернуть миссис Бёрд ее деньги. Туда и и дорога, пробормотал мистер Крубер, возясь у плитки на задах своего магазинчика. Такие только портят репутацию нашего рынка. Одно хорошо, подолгу они на месте не засиживаются. Как я люблю говорить, нынче здесь, завтра там. И он подал медвежонку чашку с дымящимся какао. Представляю, как вас измотали все эти неприятности, мистер Браун. Полагаю, вы почти не спали в прошлую ночь. В девять я еще был на лапах, сообщил Падзингтон. Ну вот видите, сказал мистер Крубер. Он устроился рядом со своим другом на старом диванчике из конского волоса. Ни к чему юному медведю такие передряги. Пазингтон задумчиво отхлебнул какао. В антикварной лавке у мистера Крубера всегда царили мир и покой. Она была до отказа набита старыми вещами, но среди них всегда отыскивалось что-нибудь новенькое. Обстановка все время менялась. Как только исчезал один предмет, на его месте тот же появлялся новый. Так что лавка постоянно преображалась. И сегодняшний день не стал исключением. Старый граммофон, такие заводят специальной ручкой, несколько недель гордо возвышался на столе посреди торгового зала, а теперь он исчез. На его месте появилась какая-то странная картина. Похоже, художник наклеил на доску всяких обрывков и обломков, а потом налил сверху краски. Пазингтон, конечно же, промолчал из вежливости. Но старый граммофон нравился ему куда больше. К тому же там была еще и собачка, которая заглядывала в огромный раз труп, пытаясь понять, откуда исходит звук. Выглядела собачка совсем как настоящая. Медвежонок несколько раз едва не предложил ей булочку. «Такая картина называется «Каллаш», — пояснил, прочитав его мысли мистер Крубер. «Берут отдельные кусочки и склеивают их, как попало. Сама идея стара, как мир. Многие знаменитые художники начинали именно с этого. Пикассо». «Сальвадор Дали. На вид эта вещь совсем современная, но у меня есть подозрение, что она куда старше, чем кажется. А в этом случае, может статься, она имеет немалую ценность. Называется она «Закат на таити Падзингтон подумал, что куда больше похож на дождливый день, на Бейсуотер Роуд, но вслух этого не сказал. Мистер Крубер, конечно же, знал про картины куда больше, чем он, и Падзингтон внимательно выслушал подробный рассказ своего друга который растянулся на весь послезавтрак. А самое интересное, закончил мистер Крубер, что иногда калаш делали поверх уже готовой картины. Был период, когда такое случалось очень часто. И пользовались краской, которая называется яичная темпера. А вот почему картина так блестит. Пазингтон облизнулся. «Я никогда не слышал, что бы из яиц сделали картину», признался он. «Кроме яиц там много всякого другого» пояснил мистер Крубер. «Уксус, различные пигменты для придания цвета. А на этой картине еще и толченый графит. Такой обычно кладут в велосипедную аптечку на случай, если понадобится что-то смазать». «Я бы с удовольствием и сам попробовал сделать такую штуку», сказал медвежонок. «Ну, только боюсь лапами, это будет трудновато. Да и сюжет для картины придумывать я, наверное, пас». Мистер Крубер внимательно посмотрел на пазин, кто на поверх чашки скакал. Не в обычае его друга было признавать поражение еще до того, как он взялся за дело. «Вы себя недооцениваете, мистер Браун», — пожурил антиквар Медвежонка. «Что это за слово такое «пас»?» «Мистер Браун его иногда употребляет», — пояснил Падзингтон. «Когда футбол смотрит, я думала, это значит, что кто-то решил уйти из поля». «Да, язык замысловатая штука», — проговорил мистер Крубер. Слова звучат одинаково, означают разные вещи более слоу пас означает что кто-то кому-то передал мячик а вы употребили его в том смысле что не собираетесь даже и пробовать но лично я считаю что если не посовать перед трудностями все обязательно получится да и вообще не попробуешь не узнаешь а что касается сюжет для картины мистер крубер встал с дивана заметив что в лавку вошел покупатель достаточно прокатиться на верхнем этаже лондонского автобуса и вы сами увидите многие вещи просто просяятся на полотно Мир раскроется перед вами, как створки устричной раковины». Паддингтон попрощался со своим другом и хотел было отправиться домой, но потом передумал. Ярко светило солнышко, а вместо тележки для продуктов он сегодня взял с собой чемодан. И вот, добравшись до автобусной остановки, Паддингтон поднял лапу и остановил первый же подошедший автобус. Двери открылись, медвежонок вошел и сразу направился к лестнице. «И «Э, что это там такое удумал, друг мой косолапый?» окликнул его водитель. «Ты пока еще ничего, спасибо за заботу», отозвался медвежонок. «Ищу мысли». «Ну, для этого ты маршрут выбрал самый, что ни на есть подходящий», мрачно произнес водитель. «Целое утро в пробке торчим». Он указал на длинную вереницу стоящих автомобилей. «А все из-за дорожных работ. Конца края мне только одну дырку золотают, как является очередная бригада и роет новую». «Я просто собирался рисовать», — выяснил Пазингтон, вежливо приподняв шляпу. «Ну, давай, давай», — довольно приветливо ответил водитель. «Я никому не скажу, пусть даже не спрашивает. Вот только рисовать у меня в автобусе-то без билета не будешь. Без билета я самого Рембрандта в салон не пущу. А то нагрянет инспектор и останусь я без работы. Кстати, у меня есть к тебе отдельное предложение», — продолжал водитель. «Ты бы нарисовал эту ямищу» рядом с которой мы застряли. Такая картина называется «Санатюрморт». Паддингтон хотел было объяснить, что для начала ему требуется несколько яиц, но потом передумал. Он и сам плохо понимал, с чего начать, ведь у него даже не было инструкции. «Я собирался купить у вас билет», — сказал он. «Я сейчас заплачу». Убедившись, что никто не посматривает ему через плечо, Паддингтон открыл свой чемодан и порылся в потайном кармашке. «Вот, шесть пенсов». Пояснил он, протягивая водителю монетку, которая блестела на солнце. «Я их постоянно чистил, их хранил на всякий пожарный случай». «И давно ты в последний раз ездил на автобусе, медведь?» — осведомился водитель. «Даже если бы пожар обступал нас со всех сторон, а это не так. И даже если бы монетка твоя еще не вышла из употребления, она вышла. Так на это можно доехать только до следующей остановки, и то вряд ли. Кроме того, билет нужно покупать в автомате, у меня их нет» тот водитель повнимательнее вгляделся в монетку. «И вообще, они какие-то не шесть пенсов», — заявил он. «Это перуанские Сентаво». «Я еще никогда не ездил на автобусе один», — сознался медвежонок. «В дремучем Перу автобусов нет, а в Лондоне мы всегда ездим с мистером Крубером, когда он устраивает уходной, и он всегда за меня платит». Тут сзади громко засигналили, машины впереди вроде как двинулись с места, и водитель схватился за руль. «Вот что». — сказал он. — Нет у меня времени стоять и ждать, пока тут случайно появится этот твой мистер Крубер. Так что я предлагаю тебе устроить уходную прямо сейчас и выйти из салона. У меня, знаешь ли, расписание, я уже и так опаздываю. — Да, кстати, если собираешься часто ездить общественным транспортом, — добавил он. — Купил бы ты себе острицу. Педвижонок насторожил уши. — Мистер Крубер тоже так сказал. Если у тебя есть остричная раковина, перед тобой раскроется весь мир. Воскликнул он возбужденно. «Ну, такими обещаниями я бросаться не стал. С нашими-то пробками», — заметил водитель. но ну, в принципе, по Лондону и пригородам. С ней можно доехать куда угодно». После чего он нажал кнопку и по всему автобусу разнесся металлический голос. «Осторожно, двери закрываются!» «Осторожно, двери закрываются!» Паддингтон на всякий случай отошел в сторонку и уставился вслед автобусу, который отъехал от тротуара и помчался вдаль, преодолев аж несколько ярдов. Медвежонок присел у поребрика на свой чемодан, пытаясь решить, что ему делать дальше. Мистер Браун оказался прав. Еще накануне он говорил, что в эпоху кредитных карточек, компьютеров и какой-то штуки, которая называется интернет-магазин, обыкновенные деньги скоро совсем уйдут в прошлое. Правда, о том, что для поездки в автобусе теперь нужна устрица, он не упомянул. Неудивительно, что на работу в центр города он ездил не на автобусе, а на метро. Продолжая обдумывать эту мысль, Падзингтон подхватил чемодан и зашагал к ближайшему рыбному магазину. Прорамнявшись автобусом, который в очередной раз застрял на месте, он приподнял шляпу, приветствуя водителя, а тот мрачно показал ему большой палец. Вскоре посреди этого Падзингтон оказался перед шеренгой магазинов и зашел в тот, о котором как раз думал. Именно здесь миссис Бёрд всегда покупала рыбу. «Дайте мне, пожалуйста, устрицу» попросил Паттингтон молодого человека за стойкой, вежливо приподняв шляпу. Молодой человек был занят важным делом, укладывал всех рыб головой в одну сторону. «Тут пришел юный иностранец, устриц хочет», возгласил продавец через плечо. «Мне ее только на один день нужно туда и обратно», добавил Паттингтон в виде пояснения. «Обратно не принимаем», откликнулся молодой человек. Нам свежих дважды в неделю завозьте с Франции, использовать их лучше сразу». «Тогда мне, наверное, две», — сказал Падзингтон. одно на дорогу туда, другую обратно». Продавец, конечно, не завопил слух. Наконец-то богатый покупатель явился. Но по его чрезвычайно довольному лицу это и так было ясно. «Я должен переговорить с директором», — сообщил он, после чего заорал. «Он две штуки хочет. Одну на дорогу туда, другую обратно. видим какой-то праздник намечается. Обычно мы продаем их дюжнами пояснил он, обращаясь к медвежонку. «И вернуть их обратно можно только в том случае, если какая-то окажется испорченной. А если так, то, понятное дело, и вся поездка пойдет на сморку. -хо, хо «Скажи ему, что сейчас их почти нет в продаже», — долетел из подсобного помещения голос директора. «И не будет, пока не начнутся месяцы, в которых есть буква «Р».» Молодой продавец пересказал все это медвежонку. Паддингтон бросил на него суровый взгляд. «Буквы «М» тоже во многих месяцах нет, но миссис Бёрд все равно дает мне мармелад на завтрак», — заявил он. «Скажи, у нас копчушки есть», — прорал директор. «Свежие только утром завезли». «А, на копчушке ваши далеко можно уехать?» С осведомился медвежонок. «Ну, если хвост подпалить и держать покрепче, то далеко!» — ответил продавец. «Хо-хо-хо!» «Вообще-то летом у нас обычно устриц не бывает!» — сообщил директор, выходя из подсобки, чтобы разобраться, что происходит. «Летом они размножаются». «Да, значит, в августе в автобусе вовсе не сядешь», — посетовал Паддингтон. «Хм, да». — подтвердил директор, не желая перечить клиенту. «Кстати, ради интереса», — продолжал он, — «а откуда именно вы родом? Я потому любопытствую, что устрицу нас летом обычно не спрашивают. Они сейчас не из лучших, и если у вас какой-то национальный праздник...» «Я из Перу», — повидал Падзингтон, — «из дремучего Перу». «Из дремучего Перу», — повторил директор, — «ну, полагаю, устрицу вас в джунглях не густо». А я вчера видел по телевизору фильм про перуанских медведей. Мешался в разговор продавец. Они по ночам роются в мусорных бачках. Правда, вряд ли они там ищут устриц. Паттингтон бросил на продавца еще один суровый взгляд. Я никогда не роюсь по ночам в чужих мусорных бачках. Воскликнул он возмущенно. Миссис Бёрд, это бы совсем не понравилось. Миссис Бёрд? Переспросил директор, которая в 32-м доме по Виндзорскому саду живет. «Почему же вы сразу не сказали? Она одна из наших самых любимых клиенток. Но раз он знакомый миссис Бёрд, можно сделать одолжение и продать ему парочку». Продолжал директор, обращаясь к продавцу. «А то потом шум не оберешься». Добавил он шепотом. «Два фунта, пять пенсов за штуку, четыре десять все вместе будет...» Сосчитал продавец. «Четыре десять?» Повторил медвежонок, чуть не шлепнувшись на пол от удивления. «Да вы не переживайте!» — торопливо произнес директор. «Я поставлю на счет, миссис Бёрд. Подарочную упаковку желаете?» — осведомился продавец. ш сердито шикнул на него директор. «Большое спасибо за предложение!» — сказал медвежонок. «Но одна мне понадобится прямо сейчас!» Всего несколько секунд назад он заметил, как мимо проехал красный автобус. И, надо же, остановился чуть подальше. Выстроилась небольшая очередь. Пассажиры один за другим входили через переднюю дверь. «Подождите!» — завопил медвежонок. Ему повезло. Как раз когда уже знакомый ему голос заговорил «Осторожно, двери закрываются». Он заметил в боку автобуса еще какой-то проход и, не дождавшись, когда предупреждение повторят, в последний момент забрался внутрь. «Ну ничего себе!» — сказала тетенька, сидевшая внутри. «У тебя все в порядке!» Падзингтон приподнял шляпу. «Думаю, что да», — ответил он. «Я просто спешила, чтобы скорее проверить свою устрицу». «Полагаю, наверху есть свободные места», — пренебрежительно произнесла тетенька. Но больше ничего не успела сказать, потому что по салону раскатился голос и отнюдь недружелюбный. «Прошу пассажира, вошедшего в автобус через дверь с надписью «Выход», подойти к кабине водителя». Падзингтон послушался. «Я хотел проверить свою устрицу», — объяснил он. «Я еще никогда ими не пользовался, это обязательно нужно сделать, пока название названии месте есть, буква «Р». «Ну так поспеши», — посоветовал водитель. «Если так пойдет, оглянуться не успеешь, а уж май на дворе». Он указал на большую желтую кнопку на кабине. «Приложи к электронному считывателю». «А не знал, что устрица умеет читать», — удивился медвежонок. «Век живи, век учись», — отозвался водитель. «Ну, живи давай, ехать пора». «Верно, верно», — раздался голос из хвоста автобуса. «Нам, между прочим, нужно на поезд успеть». «На этот раз я протокол составлять не буду», — продолжал водитель. «Но больше ни в ту дверь никогда не лезь, и давай пошевеливайся». Пазингтон аккуратно развернул обертку, вытащил устрицу и со всех сил прижал ее внутренней стороной к кнопке, провернув по часовой стрелке, чтобы лучше контачило. А потом оказалось, что, несмотря на твердую оболочку, ракушка гораздо мягче, чем он ожидал. Попробовал повернуть и против. После этого он отступил на шаг и отнял устрицу от кнопки. На пол потекла какая-то жидкость. «Почему-то ваш автобус не едет», — заметил он. «Наверное, что-то в нем сломалось». «Я сказал, приложив к считывателю, а не ввинчивый в него», — строго уточнил водитель. Он перевесился в салон, чтобы рассмотреть получше, и нос у него задергался. Он уставился на предмет у медвежонка в лапах, отказываясь верить своим глазам. «Настоящая устрица, чтобы я заорал он. «Фу! Вы только полюбуйтесь, понятное дело, она не сработала. Вот подожди, увидит инспектор, что ты натворил. Он из тебя подвязок нарежет. Так, приехали, больше не двинемся, прошу всех выйти, всем выйти!» Он нажал другую кнопку, и голос без тела заговорил вновь. «Осторожно, двери открываются!» «Осторожно, двери открываются!» Поднялась страшная неразбериха. Паддингтон стоял удачно прямо у двери, так что ему удалось выскочить первым. Он бежал со всех лап, пока не добрался до безопасного места, знакомой лавке на улице Порто-Белла. Мистер Крубер не на шутку перепугался, когда медвежонок влетел в лавку, и, убедившись, что его никто не преследует, остановился, утирая лоб платком. «Что с вами стряслось, мистер Браун?» — изумился антиквар. «Вид у вас такой, будто произошло землетрясение». «У меня с острицами вышла неприятность», — пропыхтел Пазингтон. «И еще, кто такие подвязки?» — добавил он, слегка отдышавшись. «Это такие штуки, которыми в старину джентльмены подвязывали носки, чтобы они не сползали», — пояснил мистер Крубер. «А почему вас это заинтересовало, мистер Браун?» «Видите ли», — сказал медвежонок, — «водитель последнего автобуса, на котором я ехал, сказал, что он из меня их нарежет, если догонит». «Ах ты, Господи!» — сокрушенно произнес мистер Крубер. «Расскажите-ка мне все по порядку». Пока его друг варил вторую за это утро порцию какао, Паддингтон предсказывал, что случилось с ним с тех пор, как они расстались. «Да уж, сами-то устрицы ни в чем не виноваты», сказал мистер Крубер, когда медвежонок дошел до конца своей истории. «Опять вышла незадача с языком. Такие уж времена мы живем, никто не хочет произносить название полностью. В вашем случае, полагаю, водитель с самыми добрыми намерениями посоветовал вам купить проездной билет, который называется «Устрица». Давайте покажу, как он выглядит. Мистер Крубер порылся в бумажнике и показал медвежонку использованный проездной билет. Когда мистер Крубер закончил, вид у медвежонка сделался совсем обескураженный. «Теперь ясно, почему никто не понимал, о чем я толкую», — вздохнул он. «Ну вот, у меня осталась старая устрица, и, боюсь, никто не захочет ее есть». Мистер Крубер задумчиво помешал какао. «Еще не вечер, мистер Браун», — проговорил он. «У меня есть одно предложение». «Ну вот что», — сказала миссис Бёрд несколько дней спустя. «Давай-ка, Падзингтон, не те не больше тащить то, что ты там соорудил внизу и показывай всем». Был выходной день. Дома собралась вся семья. По предложению миссис Бёрд все вышли на лужайку. «Ничего себе!» — воскликнул мистер Браун, когда Падзингтон продемонстрировал свое произведение. «Да неужели ты это сам сделал?» а что это такое чтобы это ни было сразу чувствуется творческий подход заметила миссис браун такая штука называется коллаж знам дела пояснил медвежонок это коллаж покрытый яйцом и графитовой темперой ну надо же восхитилась миссис Бёрд. вы только поглядите а что дэиц то то я подумала почему они у нас закончились теперь я понял зачем тебе понадобилась моя велосипедная аптечка добавил джонатан это решил что у тебя грелка потекла выглядит просто замечательно одобрительно заметила джуди а почему ты решил сделать такую штуку длинная история не стал вдаваться в подробности медвежонок это все потому что я никуда не уехал на автобусе так что же здесь изображено не отставал мистер браун «Мистер Карри в дурном настроении», — предположил Джонатан. «Ракушка в середине выглядит совсем как настоящая», — отметила миссис Браун. «И так блестит изнутри, что прям хочется ее съесть». «Я бы на вашем месте не стал, миссис Браун», — посоветовал Паддингтон. Миссис Бёрд потянула носом. «Есть у меня одно предложение», — сказала она. «Как и большинство современных произведений искусства, этот калаш лучше выглядит на расстоянии». «Может, повесим его на время в дальнем конце сада?» Но самый ценный комплимент «Медвежонок» получил от мистера Крубера. Падзингтон поставил свою работу на стол его лавки рядом с тем коллажем, с которого все и началось. «Все-таки я был совершенно прав, когда сказал, что не надо пасовать перед трудностями», — заметил мистер Крубер. «Сомневаюсь, чтобы Пикассо в лучшие его годы сумел с вами сравняться». «Так вы думаете, за эту картину можно получить много денег?» — с интересом спросил медвежонок. «Пока боюсь, что нет», — огорчил его мистер Крубер. «Порой живопись обретает ценность только после ухода ее автора». «Я могу еще пройтись по магазинам, а потом вернуться», — предложил Паддингтон. «Боюсь, мистер Браун, здесь потребуется несколько больше времени», — тактично ответил его друг. «Многие прохожие заходили в лавку полюбоваться Паддингтоновой картиной». Но погода делалась все теплее, стало заметно, что покупатели в лавку стало наведываться все меньше, а те, что заходили, надолго не задерживались. И настал момент, когда мистер Крубер крепко задумался. «Если не возражаете, мистер Браун», — сказал он, — «я подыщу для вашего шедевра другое место». И он повесил картину медвежонка о маленьком патио за лавкой. Но до того он снял с нее фотокопию, которую вывесил у себя в витрине, а рядом прикрепил объявление «Просмотр по предварительной записи». По совету своего друга Пазингтон поставил отпечаток лапы в правом нижнем углу, чтобы все видели, что это самое что ни на есть настоящий подлинник.